Тайное послание «Вчера в школе на контрольной по истории у нас произошло ужасное событие. Первый ученик и любимчик учительницы Аньян поднял руку и закричал «Мадемуазель, этот ученик списывает!» «Неправда, грязный лгуун!» — крикнул в ответ Жифруа. Но учительница подошла, взяла у Жифруа его листок, потом взяла листок Аньяна, посмотрела на Жифруа, который тут же начал плакать, поставила ему ноль, а после контрольную вела к директору. Класс учительница вернулась одна и объявила: "Дети, Жюфрой совершил очень некрасивый поступок. Он не только списывал у товарища, но кроме того не хотел в этом признаться, добавив ко всему прочему ещё и ложь. В связи с этим господин директор исключил Жюфрая из школы на 2 дня. Надеюсь, что это послужит ему уроком, и он осознает, что в жизни ничего нельзя добиться ложью. А теперь откройте свои тетради, мы будем писать диктант." На перемене у нас у всех было отвратительное настроение, потому что Жуфруа наш друг, и это ужасно, когда тебя исключают из школы. Из-за этого начинаются неприятности с родителями, и они тебе кучу всего не разрешают. «Надо отомстить за Жуфруа», — предложил Руфюз. «Жуфруа из нашей компании, и мы должны отомстить этому подлому любимчику Аняну. Это послужит ему уроком, и он осознает, что нельзя безнаказанно делать людям гадости». Мы все были согласны, но тут Клатер спросил. «А что?» Что будем делать, чтобы отомстить Ань-Яну? Можем все вместе дождаться его после уроков, сказал Эд, и врезать как следует. Не выйдет, возразил Жаким. Ты же знаешь, у него очки, и врезать ему нельзя. А если с, с ним больше не разговаривать? Мешал Семиксон. Подумаешь, воскликнул Альцест. Мы так с ним почти никогда не разговариваем. Он даже не поймет, что мы ему объявили бойкот. А что если... «Следующий контрольный все так выучить, чтобы всем стать первыми учениками вместо него», — предложил я. «Ты что, с ума сошел?» — просил мне Клотер и постучал пальцем себе по лбу. «Я знаю, что делать», — вдруг объявил Руфюз. «Я читал одну историю в журнале. Там главный герой — бандит. Все время ходят в маске, воруют деньги у богачей и раздают беднякам. А когда богачи хотят их украсть у бедняков обратно, он им посылает письмо, в котором написано «Никому не дозволено безнаказанно издеваться над синим рыцарем». И все враги ужасно пугаются байца воровать. А что такое бездоказанно? Спросил Кватер. Несли бы пошлём письмо Аньяну, сказал я. Он тебе раз догадается, от кого она. Даже если мы найдем ни маски, и нас накажут. Нет на съе, возразил Руфюс. Я знаю, один фокус по телевизору видел. «Там бандиты посылали письма, а чтобы никто не узнал их почерк, они составляли письмо из букв, которые вырезали из газеты, а потом наклеивали их на листочки бумаги, и никто не мог их поймать до самого конца фильма». «Мы решили, что это действительно классная мысль, потому что Анян так испугается нашей мести, что даже, может быть, уйдет из нашей школы, и так ему и надо». «А что мы там напишем в этом письме?» — спросил Альцест. «Ну...» — сказал Руфюз. Можно написать «Никому не дозволено безнаказанно издеваться над пстителями». Мы крикнули дружно «Гип-гип, ура!». Клотер опять спросил, что такое безнаказанное, и мы решили, что письмо к завтрашнему дню приготовит Руфюс. Когда утром мы пришли в школу, все сразу собрались вокруг Руфюса и спросили, принес ли он письмо. «Да», — ответил Руфюс. «Хотя у меня дома были из-за этого неприятности, потому что я разрезал папину газету, а он ее еще не дочитал. Папа дал мне за трещину и оставил без десерта. А это был, между прочим, заварной крем». Професс показал нам письмо, которое было составлено из кучи разных букв, и оно ужасно понравилось нам всем, кроме Жакема, который заявил, что это так себе, ничего особенного даже прочитать как следует нельзя. Значит, я остался без аварного крема, закричал Руфюс, работал как сумасшедший, возился с ножницами и клеем, а этот дурак считает, что в этом нет ничего особенного. В следующий раз сам будешь делать письма вот так. Чего? рассердился Жакем. И так кто это дурак? Сам ты дурак. Тут они подрались, прибежал наш воспитатель Бульон, но это не настоящее его имя. Сказал, что они ведут себя как дикари, что он достаточно на это насмотрелся и велел обоим прийти в школу в четверг. К счастью, письмо он не забрал, потому что Руфюз отдал его Клотеру перед тем, как начать драться. На уроке я все ждал, что Клотер передаст мне письмо. Я ведь сижу ближе всех к Аняну, поэтому мы решили, что я-то и подсуну ему письмо под парту, пока он не видит». А когда он обернется и заметит письмо, вот уж у него будет рожа, у этого Аняна. Но Клотер все рассматривал письмо у себя под партой, что-то спрашивал у Миксана, который сидит с ним рядом. И вдруг учительница как закричит «Клотер, повтори, что я только что сказала». Клотер встал, но повторить ничего не смог, и учительница воскликнула. «Отлично, отлично. Ладно, посмотрим, может быть, твой сосед все же окажется внимательнее, чем ты. Прошу, Миксан, повтори, о чем я сейчас говорила». Миксан встал и заплакал, а учительница велела Клотеру и Миксану проспрягать во всех временах изъявительного и сослагательного наклонений глагол в предложение «Но уроки я должен внимательно слушать, не отвлекаться, не заниматься ерундой, потому что я хожу в школу, чтобы учиться, а не отдыхать и развлекаться». После этого Эд, который сидит позади нас, передал письмо Альцесту. Альцест передал его мне, но тут учительница опять закричала. «Да вы сегодня просто все извертелись!» «Эд, Альцест, Николя!» «Идите-ка сюда и покажите мне эту бумагу. Быстро!» «И не пытайтесь ее спрятать. Я все видела. Ну, я жду!» Альцест сделался весь красный. Я заплакал. Я сказала, что он не виноват, а учительница сама подошла и забрала письмо. Она его прочитала. Глаза у нее округлились. Она посмотрела на нас и перечитала вслух. «Никому не дозволено безнаказанно издеваться над мстителями? Это еще что за тарабарщина?» Хозяин, нет, я и знать этого не желаю. Меня это не интересует. Но уроки вы должны заниматься делом, а не глупостями. Так что в четверг все втроём явитесь в школу. На перемене Аня ужасно веселился. Но это он зря омёрзкий любимчик, потому что, как сказал Клаттер, безнаказанно или нет, но с мстителями шутки плохи.